Шарлотта и твоя тетя – вот уже хорошая тренировка для серьезного дела. Если ты переживешь обед, то суре выдержишь на ура. А если нет, то ты всегда сможешь сделать харакири», – добавил Ксемериус. Мадам Росини, приветствуя, притянула меня на свою необъятную грудь. «Моя лебединая шейка, наконец-то ты здесь! Мне тебя так не хватало!» «Мне вас тоже», – честно призналась я. Одно лишь только престое присутствие мадам Рассини с ее переливающей через край сердечностью и ее чудесным французским акцентом. Лебединая шейка, если бы это только мог слышать Гидеон, действовала успокаивающе и оживляюще одновременно. Она была бальзамом для моего избитого чувства собственного достоинства. «Ты будешь в восхищении, когда увидишь, что я для тебя сшила. Джордана чуть не плакал, когда я показала ему твои платья. Такие они красивые». «Я в это верю», — сказала я. Джордана наверняка рыдал, потому что не мог сам надеть эти платья. Хотя сегодня он оставался более или менее приветливым. И не в последнюю очередь, потому что на этот раз я довольно-таки хорошо справилась с танцами. И благодаря суфлированию Ксимириуса знала точно, кто из лордов был поклонником Тори, а кто сторонником Вигов. Ксимириус просто смотрел на листок через плечо Шарлоты. Мою собственную легенду о Пенелопе Мэри Грей, урожденной в 1765 году, я смогла тоже благодаря Ксимениусу протараторить без ошибки, включая множество имен плюс моих умерших родителей. Вот только с Веером у меня никак не получалось, но Шарлотта сделала конструктивное предложение, чтобы я просто не пользовалась им. В заключении занятий Джордан передал мне лист, на котором были слова, которые я ни в коем случае не должна была использовать. «До завтра выучить, чтобы вошли в плоть и кровь!» Ну, сказал он. «В 18 веке не было автобусов, пылесосов, дикторов, ни супер, или куль. Ничего не знали о расщеплении атома, коллагеносодержащих кремах или озоновых дырах». «Ах, действительно?» Пока я пыталась представить себе, почему ко всем чертям я должна была бы впасть в искус, построить на Сурре в XVIII веке предложение, в которое бы встречались слова «диктор», «озоновая дыра» и «калагеносодержащие кремы», я вежливо сказала «Окей». Но Джиордана вновь возопел «Нет! Вот именно что не окей! В XVIII веке не было никаких окей! Тупица!» Мадам россини зашнуровала мне на спине корсаж. И я снова поразилась, каким удобным он был. В такой вещи автоматически принимаешь прямую осанку.